Людендорф позже отомстил Мартасу, находившемуся в плену, устроив его травлю в германских газетах. Мартаса предали суду якобы за обстрел мирного Нейденбурга, тогда как известно, что Мартаса вынудили к этому, ибо его войска были обстрелены на улицах Нейденбурга. Гинденбург хуже Людендорфа. владел русским языком, но был вежливее. — Вы должны успокоиться и поспать, — сказал он Мартасу, пожимая ему руку. — А мы вернем вам золотое оружие, как достойному противнику, которому сегодня не повезло. Оружие, конечно, не вернули и даже не покормили. Благороднее всех оказался Макс Гоффман. который достал из сумки сверток с бутербродами и протянул его Мартасу. — Поешьте, коллега. — Забыл, как вас зовут? — Николай Николаевич. — Верно. — Мы с вами уже встречались. — Где? — удивился Мартас. — Еще на полях Манчжурии. Помните? Я был приставлен к армии Куропаткина в роли военного наблюдателя. Артус Вестима не знал, что стало с корпусом Клюева. Куда подевался Самсонов и его штаб? Комусинские и Грюмфлистские леса стали безымянной братской могилой для остатков разбитой армии. Здесь, в непролазных болотных чищобах, если верить документам, попали в окружение около тридцати тысяч человек, уже расстрелявших патроны, и около двухсот орудий с прислугой, расстрелявшие снаряды. Сообща было решено пробиваться на родину группами, на штыках. Самсонов, страдая удушьем, все еще доказывал Постовскому, что ему позора не пережить. Прекратите! Раздраженно отвечал ему тот, не имеете права так думать. В конце-то концов ваша совесть чиста. Где Клюев? Его левые колонны говорят, полностью уничтожена, зато правый еще сражается, а среднюю он ведет сам. Мартас. Ходят слухи сомнительных очевидцев, будто его в куски разнесло снарядом, когда он садился в автомобиль. — А где я? — вдруг вопросил Самсонов. Про вас говорят, что от вас ничего не осталось, ибо кто-то видел, как вы исчезли в облаке разрыва снаряда. Легкая смерть. Не сразу отозвался Самсонов. Господи, смилуйся надо мною, и пошли мне легкую смерть, и пусть от меня ничего не останется, пусть. Русская пресса оперативно известила публику о гибели генерала Самсонова. Он умер совершенно одиноким. Настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего не знает. Подробности стали известны лишь в 1939 году, когда генеральный штаб, РКК опубликовал подробный отчет Александра Ивановича Постовского о том, как все это случилось.